Глава 242. Где это я? Часть вторая. Это невозможно. Сколько бы раз Тео не закрывал глаза, пейзаж оставался неизменным. Даже стоявший вдалеке особняк ничем не отличался от того, которую он помнил. Горы Бекон. Согласно воспоминаниям Ли Йон Суна, это была земля, которую в течение многих поколений оберегалась семья танцующих фейли, и которая населяла множество духовных созданий. Теодор хотел когда-нибудь сюда приехать, но он не мог не задаться вопросом. Каким образом его угараздило попасть сюда именно сейчас? Итак, он обратился с этим вопросом к единственному возможному источнику Глатани. И именно Жадный Гримуар предложил использовать поклонение смерти как средство спасения. И вот Эго Гримуара, обитавшее в Теодоре, ответило. Ты звал? Конечно, звал. Почему я нахожусь на восточном континенте? Объясни это так, чтобы я мог понять. Достоинство волшебника состояло в способности сохранять спокойствие в любой ситуации, но в настоящий момент это было чересчур тяжело. Даже такой пространственный маг, как Орта, был бы полностью обессилен, преодолев несколько тысяч километров. Однако Теодор пересек неимоверное расстояние между двумя континентами. Кроме того, он находился на горном хребте солнечных облаков, который раскинулся посреди восточного континента. Впрочем, голос Глада не оставался таким же бесстрастным, как и всегда. Расслабься, пользователь. Когда ты поймёшь, в какой ситуации мы находимся, то будешь только рад. Ну, надеюсь. Теодор подавил свои эмоции. За последние несколько лет взаимодействия с Гримаром он понял, что бесполезно спорить с существами, лишёнными человеческих эмоций. Таким образом, после того, как его голова остыла, Теодор снова заговорил. Итак, что случилось с поклонением смерти, которое я достала из инвентаря? Ты ведь не могла упустить его. Поклонение смерти являлось гримуаром, который мог превратить весь континент в царство смерти. Теодор не был бы достоин звания героя, если бы ему не удалось удержать гримуар. Таким образом, Макфри бывал с серьёзным напряжением. Однако глата не тот же развеяла все его беспокойства. Естественно, не могла. Наша схватка была несколько интенсивной, но я сумела схватить его прямо перед пространственным прыжком. Тем не менее, в следующий раз гримуар будет более осторожным и более быстрым. Да уж, один и тот же трюк дважды не пройдет. Что ж, самая большая проблема решена. Это радует. Раз так, остался еще один вопрос. В результате произошедшего взрыва The Spay Tame вполне мог погибнуть. Однако логика Теодора отрицала эту оптимистическую гипотезу. Второй меч сумел отразить даже последний, наиболее мощный удар Магнуса. А потому Теони был уверен в том, что столь могучий мастер меча умрет от взрыва. Если бы Зэст могло было так легко убить, Тон то бы уже давно лишился головы от рук Вероники или Бландола. Что ж, даже такой исход можно считать весьма удачным. Теодор был на восточном континенте, а потому угроза со стороны Зэста исчезла. И вот, посмотрев холодным взглядом на свою левую руку, Тео вернулся к разговору. С этим понятно. А теперь я хочу получить подробное объяснение того, как мы оказались на восточном континенте. Ну ладно. Глата не пленировала запрос Теодора и начала объяснять. «Когда мы сбежали оттуда при помощи пространственной деформации и поклонения смерти, я увидела, что она перемещается абсолютно случайно, без конкретной цели. Если бы ты остался с ним один на один, то она могла бы убить тебя, телепортировав глубоко в море. Или же под землю». «И?» «И вмешалась в его магию, поместила в формулу другие координаты. Для этого мне пришлось использовать причинную строку, прикрепленную к пользователю». Речь шла о том, о чем Тео на какое-то время совершенно позабыл. Только не говори мне, что это из-за квеста. Именно так. Ле Юн Сун хотел вновь увидеть свой дом, и Глата не использовал этот завет в качестве транспортного средства. Фактически, данный гримуар представлял собой паразитическое существо, проживающее в левой руке Теодора и не имеющее прямой способности создавать магию. А поэтому оно могло лишь изменить координаты, используя внутреннее желание Теодора. А раз так, то Глата не нельзя было винить в том, что произошло. «Вот черт! Фактически, я сам сюда себя привел!» Машинально проворчал Тео. Тем не менее, Глата не отреагировал на это весьма необычно. Хм, «Не думаю, что наша ситуация так уж и плоха!» «В смысле?» Пользователю здесь ничто не угрожает. Так что разве ты не можешь спокойно отдохнуть до тех пор, пока не исчезнет перегрузка твоих кругов? Также ты можешь выполнить квест, а потом у прибытия на Восточный континент во многих отношениях достаточно полезно. Слово о гладе не было доли истины. Теодору нужно было время, чтобы стабилизировать свои круги. К тому же он сможет параллельно завершить выданный ему квест. Однако Глатани сделал это вовсе не из-за своего расположения к пользователю. Его не связывали никакие эмоциональные отношения с другими существами. Это был гримуар, и поэтому заключение исходило лишь из прямой эффективности. "Глатани, ты э?" недоуменно заморгав, спросил Тео. "Ты что? Уже успишь?" Тео чувствовал, как поверхностное сознание Глатани начинает постепенно затуманиваться. В процессе вмешательства в поклонение смерти я использовала много сил. В настоящее время бодрствовать будет сложно. Наверное. Сонным голосом ответил Гримуар. И как долго ты будешь восстанавливаться? Минимум неделю. Возможно, две. Затем Глата не замолчала. Когда мага покинул его единственный спутник, он так и остался стоять на пороге хижины с опустошенным лицом. Нет, опустошенным было не только выражение лица Теодора. но его расом. Внезапно появление на восточном континенте. Тео совершенно не знал, что делать с этой абсурдной ситуацией. А затем до его ушей внезапно донёсся чей-то звонкий голос. Ах, наконец-то! Это был яркий жизнерадостный голос, который звучал так, будто принадлежал кому-то ещё несовершеннолетнему. Теодор повернулся и увидел молодую девушку с заплетёнными в косичку волосами, а она выглядела так, будто ей было чуть больше 15. Однако Тео не мог не ощутить чувство доживё. Кто она? Задался вопросом Теодор, с недоумением глядя на девушку. Девушка улыбнулась, после чего почесала голову и спросила: "Вы говорите по-китайски?" "Говорю. Ух ты, ваше произношение очень старомодное." К сожалению, сыдя, ничего нельзя было поделать. Прошло уже больше 100 лет с тех пор, как скончался Ли Юнсу. А по моему произношению того времени вправду должно было восприниматься старомодным. С тем временем девушка снова ярко улыбнулась Теодору и поклонилась. "Меня зовут Ли Сюль". А эта хижина, в которой я с некоторых пор живу, я видела вас лежащим на земле. Э, -э спасибо за помощь. Теодор не смог выдержать взгляда её сияющего глаз и в конце концов отвёл глаза. Он справлялся с мастерами меча и выдерживал натиск драконов, но впервые был вынужден отступить перед самым обычным человеком. Её глаза блестели, как у ребёнка, ожидающего дня рождения. И вот вскоре была раскрыта причина её энтузиазма. Впервый раз в своей жизни вижу иностранца. Я читала об этом в книгах, но вы гораздо красивее, чем я себе представляла. Мисс Лисиул, тоже весьма боятельно. Ой, так приятно слышать. Пожалуйста, продолжайте называть меня мисс Лисиул. Это немного необычно, но мне нравится. Думаю, такое вот я больше нигде не смогу получить. Что ж, пойдёмте поговорим внутри. Теодор отчетливо видел в её глазах любопытство, тоску и ожидание. Однако, несмотря на её юный возраст и яркий внешний вид, глубоко внутри неё можно было разглядеть нечто тёмное. Тем не менее, именно она подняла его с земли, переложила на кровать и позаботилась о нём. Подумав об этом, Тео сразу понял, в чём дело. Вот, значит, в чём причина этого доживью. Хижина, в которой Теодор пролежал несколько дней, напоминала ему нечто скрытое в его воспоминаниях. Это была та самая хижина, где Ли Йон Сун прожил несколько лет после того, как его выгнали из семьи. На протяжении многих лет она ремонтировалась и видоизменялась, но расположение колодцев и опорных колонн ничуть не изменилось. Вот что заставило его почувствовать дежавю. «Эй, вы идете?» «Иду, иду», — криво улыбнувшись, ответил Тео. А затем он вошел в избушку, которая давным-давно была домом, для Ли Йон Суна. Наступила ночь. Солнце зашло, а потому ветер стал прохладнее. Однако Теодор продолжал наслаждаться его порывами, вспоминая лицо девушки, с которой он познакомился некоторое время назад. «Лисюл», чье имя дословно означало «снег», была наполнена любопытством и никогда не уставала. Судя по ее поведению, распространенное предубеждение о том, что восточные люди были весьма замкнутыми, казалось ложным. Если бы Бэк Дангиль был немного моложе и женского пола, то, наверное, представлял бы собой кого-то вроде «Лисюль». «Даже не знаю». пребормотал Тео, глядя в небо. Здесь я чувствую себя куда ближе к звёздам, чем внизу. Текущее местоположение Теодора было всего лишь на несколько километров выше уровня моря, но этого хватало, чтобы обмануть человеческие чувства. Звёзды, освещающие тёмное небо, разгоняли тьму. И этот вид отличался от западных пейзажей, но почему-то Тео чувствовал, что здесь он, как дома. Простите, вы хотите что-то сказать мне, старший? Не удержался и спросил Тео С того момента, как Тео встретил Лисюль, он почувствовал, что внутри него пробудилось сознание Ли Юн Суна. И вот Ли Юн Сун несколько раскашлянул, после чего ответил. «Хм-хм, <къех> давно заметил?» «С самого начала!» «Ты сильно вырос, и куда только делся мой послушный младший!» «Это долгая бесполезная история, старший!» Пробормотал Тео, после чего сменил тему. «Вы думали, что я не замечу? Лисюль — ваш прямой потомок, это очевидно!» «М-м-м, mm, да уж!» Тут не заметить сложно. Два человека одновременно вздохнули. Теодор не знал, что случилось за эти годы, поэтому он не мог судить Ли Юн Суна. Пусть он и был изгнан, но как-никак Ли Юн Сун был прямым потомком семьи Ли, его покойного отца. И совершенно неважно, был ли он признан семьей Ли. Он увидел свой дом, но не знал множества остальных фактов, а потому ему и было так грустно. Мне очень жаль, младший. Горько проромотал Ли Юн Сун. Почему эта девушка Лисюль жила в хижине не ошибе? Ли Йон Сун задавался вопросом о том, что же случилось с семьей Ли. Ему было так любопытно, что он продолжал оставаться в сознании Теодора. Однако, прежде чем Ли Йон Сун успел что-либо сказать, Теодор проговорил. «Я понимаю». «Что?» «Вам больше ничего не нужно говорить. Я все понимаю. Я позабочусь об этом ребенке и узнаю ответы на ваши вопросы. А до тех пор оставайтесь внутри меня и никуда не пропадайте». Он не мог допустить, чтобы инцидент с сатомером повторился вновь. Сатамир пропустил тот момент, когда его мечта стала реальностью, и разве Теодор, будучи магом, не мог понять этого искреннего желания? Теодор видел страсть Сатамира, который продолжал изучать магию призыва вплоть до своей смерти. И его желание, исполненное частично, оставило на сердце Теодора настоящие ожоги. А потому Теодор поклялся себе, что не допустит повторения случившегося. Услышав решительные слова Теодора Миллера, Ли Йон Сун на какое-то время потерял дар речи. Тео хотел, чтобы он остался до совершения квеста и ушел лишь тогда, когда будет полностью удовлетворен. Теодор выбрал по-настоящему трудный путь. Однако эти великие люди, которые стали силой Теодора Миллера, он просто не мог предать их. Спасибо, Теодор Миллер. Ле Юн Цун был настолько тронут, что если бы обладал материальным телом, то не смог бы даже согнуть колени поклониться, чтобы выразить свою благодарность. вам мне обязательно это делать. Я скучаюсь. Теодор принял благодарность и вновь перевёл взгляд к небу и горам. Ему казалось, что он никогда не устанет от этого зачаровывающего вида. В этом месте был хороший воздух и прекрасная атмосфера. А ещё Тео решил, что завтра обязательно спустится в долину и купит мяса. Несмотря на перспективу в ближайшее время провести в маленькой избушке, не было никаких причин ограничивать себя в еде. Кроме того, в пространственном кармане Теодора имелось достаточно денег, чтобы купить 100 таких горных деревушек. Ну и напоследок, что плохого может случиться в этом захолустье? Однако, когда наступило следующее утро, Теодор увидел, как к его избушке подошли непрошенные гости, и ему ничего не оставалось, кроме как горько вздохнуть.